Москва. Аннингов. Императрица Анна Иоанновна и мамка Василиса. Ой, замышляют они против у тебя, ясненька. Ой, замышляют. «Сестрица на дружки, что ли? А как ты думала? Вонца сорем наша, не думаючи, прямо Катерину и Анну с избранием поздравила. Значит, был такой разговор. Да и только ли разговор один? Так ведь Катерина сама и присоветовала мне: "Кондиции порвать, самодержацу утвердиться. Что присоветовала? С ножом у горла стояла: "Порви да порви, не дозволяй над собой верховникам командовать. Кто они тебе, чтобы их приказу слушаться?" Так то на так, лебедушка, а какобо дворяне-то выполнили, что в условиях их прописано, что тогда видно не могли. Видно Много тебе видно тогда было, когда только-только приехала, толком никого не знала. Все в сестринного голосу. Опозволю тебя, лебедушка моя белая, узнать, с чего это вдруг Катерине и Ванне дорогу тебе, меньшей сестре уступать. Почему бы самой на престоле не засесть? Аль больная, недужная, умом тронутая, одного отца, матери, детки. Так и кровь одна. Глядит-ка, толки какие ходят. Вон Тимофей Архипович, что чего говорил. Вся Москва повторяет. Это блаженный-то. Блаженный не блаженный, верим больше. Слывёт таким, да все в доме Просковее и ланные пороги оббивает. Она ему и приют и ласку оказывает. И что он несет? А то несет, что мол нам русским и хлеб не надобен. Сами друг друга жрём, тем и сыты бываем. Ну, разодолжил старик. Умё, ничего не скажешь. А ты что? Блаженных придурков видала? Вот начнёшь только мельницу Тимофей Архипович воду -то льет, о том подумать надобно. Не на твою, и оту ж точно. Так взять его немедлю в тайный приказ все выведать. Ой, не торопись, ласненька, не торопись. Юродивых мучить последнее дело. За вельмож берись, обойдется. Из них у каждого на одного друга приятеля сто врагов недругов набежит. Каждый про свою шкуру думать станет. А за юродивыми народ встанет, толки пойдут. Тебя винить станут. И без Тимофеерхи и обойдешься. Не с того так с другого а начинать придется. Это верно, без розыску не обойтись. Вон как благовест к твоему избранию был. Люди какие разговоры разговаривали, будто на бат и не к бунту ли. А то мол наши братья, кто тому бунту был бы рад, человек триста в одной Москве наберется. Кто говорил, мамка Да Допять дорожка к сестрицам твоим тянется. Ихние приспешники промеж себя толковали. Пойми ты, старая, не могу я сестриц трогать, что они не делай, не могу. Они здесь жили, у них здесь знакомства заведены. Вот кабы не стало их, кабы руки мне развязали. А ты на Бога, ласенька, уповай. У него не без милости. Да какая милость, молодые, обе здоровые, меня переживут. Это как жить им императрицу пережить? Статочное ли дело? Вот а я старая, видеть их не могу. Екатерина вроде обнимает, слова всякие приветные говорит. А Просковья глаз не подымирт, рта не раскроет, волк волком глядит, отвернул столько. Во дворец из-под палки едет все бы в доме своем Меньшиковском сидела с приспешниками своими толковала думала подкосит ее смерть мамоновская Ан она как каменная слезинки не проронит слов жалостного не скажет иной раз жуть берет на нее глядячи теперь вот что-то в монастырь донской зачистила не за молитвой, матушка вот уж не за молитвой, знаю Церкву там Дарья Орчил строить надумала. Родные гробы все у них в Донском. Соревная Меритинская. Перестань, старая дура, Дарью Соревной называть. Одна у нас сейчас царевна Просковья. А той имени да прозвище Отцовского за глаза хватит. Что-то больно развоевало Анна и Анна. Отец то у Дарьи впрямь на царстве сидел. Братец Александр Арчилович всегда цареучем прозывался еще при Петре Алексеевиче. То-то и оно, что при Петре Алексеевиче, еще бы при царе Горохе. Так и совсем хорошо. Сказано запретила я ее царевной звать, и все тут. А ты со своими резонами дурацкими, помолчи лучше. В гнев меня не вводи. Да уж, ладно, не гневись. Не стоит та старая девка, гнева твоего государственного. А чего сказала? Не за молитвой молитвы к ней ездит. Да вот дослушай да лучше, что люди толкуют. Будто церкву ту, Просковия Иоанна в память усопшего супруга своего строит. А чтоб подозрения не было, деньги Дарье передала, та за строительницу и ходит. Во, ну что? Не только, не только матушка. Церковь эта, примечай, государыня, усекновение главы Иоанна Крестителя, вроде как по невинно убиенным, насильно смерть преявшим. Вон, а как хитро задумано. А ты молитвы. На первый взгляд, отношение исследователь-документ выглядит совсем просто. Исследователь прикладывает все силы, чтобы по возможности быстрее получить необходимый материал и тут же, не теряя ни минуты, узнать, из чего он состоит. На самом деле все складывается гораздо сложнее. Ведь вымечтанный документ это еще к тому же твоя жизненная ставка. Он может оправдать, но может и так же легко обмануть твои ожидания. А то и вовсе опровергнуть концепцию, с которой жился которой казалось бы естественной и просто укладывались до тех пор все найденные факты. И есть ни с чем не сравнимое наслаждение уверенного ожидания. Ещё минута другая, и все станет понятным. С Верхнеуральским сборником эти минуты особенно хотелось затянуть. Прежде всего, почему Верхнеуральск? В этом богом забытом городке при впадении в Урал речушки Урляды Где-то на восточном склоне Уральского хребта могла существовать в обиходе местных жителей рукописная середина XVIII века книга. На присутствии в ней сказания о Клименте давало все основания считать, что сборник составлял собственность кого-то из москвичей, капризами судьбы заброшенного в глушь и бездорожье. Причина, скорее всего, ссылка. Верхний Уральск был основан всего лишь В 1734 году до 1775 года носил название Верхо-Яицко и входил в состав Уйской охранной линии. Впрочем, в 1755 году он оказался в центре событий так называемого бурзянского бунта, охватившего башкир и Мещеряков. Сборник мог составлять собственность кого-то из присланных для его подавления офицеров. Трудно себе представить, чтобы кому-нибудь, кроме жителей Замоскворечья, была интересна история местной церкви, не прославившейся никакими общеизвестными святынями. Начиналось сказание с того, что в последние годы царствования Анны и Анны в Московском Клементовском приходе находились палаты Алексея Петровича Бестужева-Рюмина, в них не жившего. По предположению автора сказания, пребывал Бестужев-Рюмин постоянно в Петербурге. Заставленным на производство бый хозяйством, надсматривал Бестужевский управляющий Иван Данилович Монастырев. Приход богатством не отличался. Климент быстро ветшал. Совершать в нем богослужение становилось год от года опаснее. Тогдашний настоятель церкви, семидесятилетний старик, состоявший в приходе несколько десятков лет и подружившийся с ним Монастырев, решили спросить вельможу о вспомоществовании. В своем письме Бестужев Рюмину они просили о деньгах и чтобы подсластить пилюлю, поскольку вельможа щедростью не отличался, о лекарствах. Было известно, как увлекался граф их составлением. Однако расчет оправдался только наполовину. Лекарства в скором времени пришли, деньги нет. Когда дворцовый переворот привел на престол Елизавету Петровну, повествовал автор сказания, Бестужев-Рюмин деятельно на помогался со и в честь знаменательного события решил возвести новый храм. При этих то обстоятельствах и припомнилась ему забытая московская церковь, престольный праздник которой на редкость удачно приходился на день восшествия новой императрицы на престол. Бестужев-Рюмин щедрой рукой выделил на строительство тысяч рублей, заказал придворному архитектору план и фасад. И отправил в Москву для ведения работ надворного советника Воропаева. Заслуживало ли доверие сказание? Во всяком случае, в целом ряде утверждений его можно было легко проверить. Палаты безтужева Рюмина в Крементовском приходе в первой четверти XVIII века действительно существовали. Они говорили совершавшиеся прихожанами акты купли-продажи в смежестве. Управляющий Иван Данилович Монастырев часто упоминается в Бестужевском архиве. Помимо Москвы, ему приходилось заниматься недвижимостью хозяина и в Петербурге, и в Подмосковных. Автор не ошибся ни в его имени и отчестве, ни в фамилии. Священником, несколько лет состоявшим в приходе, был, скорее всего, Семён Васильев, хлопотавший о починке здания и в 20-х и в 40-ых годах. Правда, без Тожеф Фрюмин не бывал в Москве вовсе не потому, что предпочитал ей новую столицу. Служебные дела долгие годы держали его за рубежом. С 1720 года боярин, как называли его приходские документы, состоял русским резидентом в Дании, с 1731 года в Гамбурге, с 1734 снова в Копенгагене, а до 1740 года посланником при Нижеземском дворе Приезды в Россию были нечастыми и обычно ограничивались одним Петербургом. Гораздо труднее себе представить, где и по какому адресу бестужев рюмина могло найти просительное московское письмо. Но зато редкой и вполне портретной чертой было увлечение вельможи химией. Где бы ни приходилось находиться Бестужеву, он всюду оборудовал превосходную химическую лабораторию и набирал необходимых для работы в ней помощников из числа профессиональных химиков-фармацевтов. Опыты в Бестужевской лаборатории велись постоянно и при том с его непосредственным участием. В своем увлечении химией Бестужев-Рюмин не был одинок. Как утверждала молва, один из побочных сыновей Елизаветы Петровны, делал серьезные успехи в этой области и погиб во время взрыва лаборатории своего учителя Лемона. Бестужевюмины больше всего занимало искусство врачевания и составление новых лекарственных препаратов. Это был тоже вариант поиска, связанного со смутными воспоминаниями детства. Нехитрый, но обязательный набор домашней аптечки. Нашетурна, анисовые капли, венское питье, капли датского короля, английская соль, бестужевские капли. В самих названиях крылось что-то от далеких стран и магических средств. А здесь еще возникала и прямая связь с Климентом. Какие капли? Бестужевские, таких нет. Бестужевские капли, давайте рецепт, в готовых формах не бывают. Бестужевские капли, да-да, превосходное средство при нервном истощении. Лет 20 назад мы их еще имели в своей аптеке. Ответы зависит от возраста и опыта фармацевтов. Старшее поколение помнит. Благодарно помнит. Хотели бы выписать Бестужевские капли? Боюсь, не всякому врачу знакома пропись. Могу подсказать. Спирта эфирный раствор полутора хлористого железа. По латыни это будет тинктура тонико нерина бестужефи. На этот раз моему приветливому собеседнику в сумрачной аптеке у Красных ворот было далеко за семьдесят. Успех Бестужева Многие ли химики могут похвастать созданием лекарства, продержавшегося в обиходе медицины без малого 200 лет, остался в истории лекарства ведения? В жизненных перипетиях дипломата, занятия химии также имели свои полосы удач и неудач. В одной из последних сотрудник Бестужева, химик Лемаки, решил обогатиться за счет изобретенных при его участии, как их тогда называли, капель жизни. Рецепт был продан французскому фармацевту Ламотту, который не замедлил пустить их в ход под своим именем. Лекарство творило чудеса, имя Ламотта приобрело европейскую известность и понадобилось личное вмешательство Екатерины II, чтобы положить конец незаслуженной славе. В начале 1770-х годов в Санкт-Петербургских ведомостях появился специальный царский указ, утверждающий приоритет Бестужева, Все это произошло после смерти дипломата и стало своеобразным памятником его научной деятельности. Современники утверждали, что Екатерине довелось испытать на себе живительные действия и лекарства, и у нее были все основания испытывать безтуживо чувство самой живой признательности.